Не проще ли ему на время присутствия святого удалиться, а потом снова завладеть жертвой? Почему происходит овладение человеком именно в присутствии священнослужителя и колдуна, и именно во время обряда изгнания? Для того, чтобы показать миру власть над тёмными духами, тогда не есть ли это самое настоящее сотрудничество с теми самыми духами, работа на один спектакль? Девятилетняя Юля, жительница Пскова после одного из целебных телесианцев Кашпировского, не смогла выйти из измененного состояния сознания. И начались чудеса. Она перестала узнавать родителей и как будто снова вернулась в возраст детского сада. Временами видела только с закрытыми глазами, с кем-то разговаривала, объясняя взрослым, что общается с инопланетянами. Перезнакомилась со многими из них по именам и говорила, что их язык напоминает язык майя. Притом в течение многих минут, когда она приходила в себя, даже не знала, что означает само слово моя. А потом опять начиналось общение с ними, астральные полёты в космос на другие планеты. Психиатры, которые обследовали Юлию, не смогли ничего понять и как-то ей помочь. Такие одинаковые воздействия разных существ и в разных условиях. Духи, стремящиеся к власти над человеком и достигающие своей цели при воздействии на человека, священнослужители инопланетяне, стремящиеся к тому же и получающие своё превосдействие над человека-колдуна или профессионального психотерапевта. Может быть, это всё разные, ничем не связанные явления. Может быть, один и тот же результат воздействия ни о чём не говорит. Церковь самая могущественная корпорация магов легальная. Поэтому и возвращает нас история снова и снова к ней. Слишком многие нити власти и воздействия на общество сходятся в её руках. Не считая созданных ею новых масонских лож и воспитанных ею правителей масонов, средства её влияния на общество лежат и в области духовной реальности, ведь церковь прежде всего духовная организация. Она сама заявляет о своей власти над миром духовным, и может быть только два варианта истолкования её заявлений. Или церковь не обладает никакой такой властью, её претензии на контроль над духовной реальностью пустое хвастоство. Но тогда почему все сильные миры сего, власть придержавшие, авторитет о целоют руки её иерархам, если это вздор, а не что все такие наивные и глупые, что поклоняются пустому месту? Или церковь действительно обладает властью надбированием духов, и тогда глупо относиться с пренебрежением к теме её связи с миром невидимых существ. Тогда у неё есть реальная власть, её заступничество и покровительство могут быть чрезвычайно ценными. Если церковь связана с миром духовных явлений, невидимых существ, то уровень этих связей напрямую зависит от духовного уровня её иерархов. Насколько возвышенны или низменны чувства и побуждения священнослужителей, настолько высоки или низки невидимые сотрудники церкви. Руководители церкви в мире нематериальном и её подчинённые в том же мире соответствуют её духовному уровню. И именно на этом уровень духовно-нематериальной реальности выводят простых смертных священнослужители посредники божества. Они соединяют людей именно с этим уровнем, именно с этими существами. И именно от таких существ идёт к простым смертным ток обратной связи. Из этого можно делать выводы о духовном воздействии церковных обрядов на отдельных людей и на общество в целом. История церкви непрерывная история человеческих жертвоприношений. Или это не так? Ангелы, которые покровительствовали церкви, руководили её деяниями. Если мы принимаем заявление церкви о связи с духовным миром не как пустое бахвальство, а как правду, то действительно некие нематериальные существа руководили всей политикой Ватикана. Они подводили организацию священнослужителей и инквизиции, казньм женщин и мужчин и даже маленьких детей. Или это не так?